Ева расчесывала волосы, сидя у зеркала. На столике у кровати лежал раскрытый молитва слов и псалтирь. Она успела прочитать положенные вечерние правила, но не спешила закрывать святые книги. Арабская ночь входила в силу. Мягкая темнота уже окутала спящую акру звездным покрывалом, хотя не было еще и полуночи. Амина рано отправилась на долгожданный отдых. День выдался непростым. Подогрела вечер грубая выходка Гугу, -гу, который за ужином в таверне разразился целой тирадой о том, что приходится кормить сразу трех невесть откуда свалившихся на их головы, дармоедов, девчонку Джану и Амину с ее отродьем, и что он предпочел бы спать в собственной спальне, а не в гостиной, и что Ева приняла решение приютить нечестивых женщин под их крышей без его ведома и что вместо неуемного сострадания ей следовало бы проявить большую заинтересованность в собственном будущем, а судьба арабских сирот и ублюдков оставить на волю провидения. Амина слушала незнакомую франкскую речь внимательно, не перебивая, вглядывалась в раскрасневшееся лицо рыжего рыцаря, следила за нетерпеливыми жестами огромных рук, ловила каждый презрительный острый взгляд янтарных глаз. В конце бурной речи арабка молча поднялась, поклонилась хозяевам и также молча взяла Джану за руку, тихо ретируясь наверх, в комнаты. К моменту, когда брат и сестра Штрауб поднялись вслед за ними, безуспешные попытки Евы усмирить Гуга успехом не увенчались, а Мина с Джаной уже перебрались в гостиную, забрав свое белье и аккуратно устелив им низкие диванчики. В спальне госпитальера они растерили свежую постель и даже зажгли благовония по арабскому обычаю. Ева вспыхнула от осознания того, что Амина каким-то образом поняла смысл сумбурного монолога Гуга, но сказать что-либо в присутствии брата не решилась. Лишь когда сам Штрауб, красный уже не от гнева, но от невольного стыда, с и отходчивостью госпитальера, сменяли друг друга с поразительной скоростью, заперся на ночь в своей спальне, Ева зашла в гостиную, где Джана с Аминой готовились ко сну. — Прости моего брата. — сказала она неловко, останавливаясь на пороге. — Он просто встревожен предстоящим походом и беспокоится обо мне. — Я не обижена, госпожа, — Амина и говорила спокойно. — У сэра Гуга есть причина, чтобы сердиться. Я благодарна за прием и сделаю все, чтобы он не стал тебе в тягость. Надеюсь, твой почтенный брак не прогневается из-за меня на свою добрую сестру. Я готов ночевать даже на лестнице, лишь бы не на улице. А говорить в своем доме сэр Гуга может все, что считает нужным. И я только надеюсь, что он не выгонит ни меня, ни это дитя». Джана уже завернулась в одеяло, сворачиваясь клубком на низком диванчике, и почти спала, подглядывая за непонятным ей разговором из-под полуприкрытых ресниц. «Он никого не выгонит» твердо заявила Ева, скрещивая руки на груди. «Гуга, может, и не добрый самаритянин, но он не зверь. Кроме того, я не хочу после его отъезда оставаться одна. Хорошая компания — это именно то, что мне сейчас нужно. Уверена, мне он не откажет. Не так уж много я прошу, и не так долго мне осталось». Ева порывисто шагнула к Анине, обняла вздрогнувшую арабку, поглаживая ее по напряженной спине, отстранилась, заглядывая в смуглое красивое лицо, пытаясь угадать в буре отраженных на нем эмоций ее истинные чувства. «Ты так добра ко мне, госпожа!» — дрогнувшим голосом произнесла наконец Амина. «Я никогда не забуду то, что ты для меня делаешь. Аллах да благословит твои дни!» Пошатнувшись, арабка медленно осела на диванчик, поглаживая малозаметный под свободным платьем округлый животик. — Толкается, — виновато пояснила она. — Уже шестой ведь месяц. Ева тогда оставила молодую женщину, позволяя ей, наконец, отдохнуть, и удалилась в собственную комнату, размышляя о сложных судьбах и надоевшей войне первые годы и с Гуго военной кампании жизнь была интересной. Походы, битвы, ожидания, тяготы пути, адаптация к новому, неизвестному и такому манящему миру. В душе она всегда мечтала о чем-то подобном. Сказывалась наследственность и дух штраубов, наемников, авантюристов, искателей приключений. «Взбалмошная девица», — звал ее порой Гуго и глубоко в душе Ева с ним соглашалась. Сидение дома и однообразный быт ей наскучили еще в девичестве. Путешествие на святую землю казалось ей там, в Германии, пределом мечтаний. Но вот они здесь, а она уже сходит с ума от застывшей пресной жизни. С тех пор, как ее болезнь усугубилась и брат решил осесть в тире, прошло больше года, целых двенадцать месяцев однообразия и неопределенности. Ева не жаловалась, но и унять тягу к исследованиям и приключениям не могла, как не могла и утолить жажду постоянного движения, в котором теперь ей было отказано. Гуга наотрез отказывался брать сестру с собой в походы. Ева прокашлялась, поспешно выпила несколько глотков слабого вина, смягчить горло, и поднялась, нерешительно поглядывая то на свечу, то на псалтирь. Спать ей не хотелось, несмотря на позднее время, но и читать при таком свете тоже. Хотелось выйти на балкон и полюбоваться звездами, но путь на него лежал через гостиную, где уже наверняка видели не первый сон и Амина, и Джана. Конечно, она могла понаблюдать за ночной жизнью акры и в открытое окно, занавешенное тонкой тканью, но вид из него был хуже, чем с балкона. И Ева, в очередной раз махнув рукой на невозможное желание вырваться из душной клетки, забралась на кровать, подтянув свечу поближе и открыв новую кафизму в псалтире. Она не успела прочесть и несколько псалмов, когда ей почудился тихий шорох за окном. К ночным звукам Ева уже привыкла, потому не обратила на них должного внимания, переворачиваясь для удобства на другой бок. Спиной колыхавшейся от легкого ветра занавески, и уже в следующий миг глухо вскрикнула в жесткую ладонь, вцепившуюся ей в рот. Тише, негромко попросил знакомый голос. Я не хотел вас пугать, миледи, и уж точно не хочу разбудить весь дом. Сильные пальцы мягко отпустили, и она резко обернулась, усаживаясь в кровати. Сабир был одет в непривычной черные одежды, цвет ночи, и стоял у раскрытого окна, опираясь руками о подоконник. У ног его лежал небольшой сверток, и Ева подозрительно вгляделась вначале в него, а затем в самого ассасина. — Что вы здесь делаете? — севшим от испуга голосом спросила она. И, — И как попали сюда? Она могла бы поверить, что убийца забрался к ней на второй, даже на третий этаж, но на четвертый? Как это возможно? — Днем у нас совсем нет времени, а до того не случалось возможности, — улыбнувшись, ответил Сабир. — Я хочу пригласить вас на прогулку, леди Штрауб. Ева молча смотрела на безумца, пробравшегося к ней в комнату только для того, чтобы предложить нечто еще более сумасбродное, чем первая выходка. «В такое время? На прогулку?» «Не отказывайтесь», — попросил асасин. «Как говорил мудрец, ты скажешь, эта жизнь — одно мгновенье!» С улыбкой процитировал он. «Ее цени, в ней черпай вдохновенье. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай, она — твое творенье!» «Амархаям», — узнала Ева. «Пытайтесь соблазнить меня персидской поэзией, Сабир». «И персидским обаянием», — подтвердил ассасин, чуть подаваясь вперед. «А еще видами ночной акры, прогулкой по крышам и жербетом». Ева на миг оторопела от столь откровенных намерений. Затем решительно поднялась, позволяя складкам длинной ночной рубашки скрыть неприличествующую наготу, и тряхнула распущенными волосами, набираясь уверенности. «Я признательна за приглашение». Нахмурившись, твердо начала она. — Но также нахожу крайне неприличным то, что вы пришли к незамужней девушке ночью. — Прийти к замужней было бы еще более неприлично, — сдержанно улыбнулся Сабир, выпрямляясь. — И тем не менее, — не дала сбить себя с толку Ева, — попрошу вас покинуть мою комнату немедленно. Сокрушенно, пожав плечами, ассасин шатнулся назад и выпал в открытое окно. Секунду или две леди штраб стояла, глядя широко распахнутыми глазами на темный проем окна, где только что стоял Сабир. Затем, охнув, бросилась к подоконнику, с ужасом ожидая увидеть бездыханное тело в полисаднике гостиного двора. Тело обнаружилось, впрочем, не внизу, а сбоку, на крыше соседнего балкончика. Располагался тот этажом ниже, так что лицо ухмылявшегося асасина, стоявшего во весь рост, оказалось вровень с ее, обеспокоенно высунувшимся наружу. — Как вы... как вам... — не сразу сориентировалась леди штрауп. Как не стыдно. Это неприлично, и, Господи Иисусе, вы меня так напугали. — Простите, — повинился Сабир, подтягиваясь и забираясь обратно в окно. — Я тут принес кое-какие вещи кивнула он на брошенный в комнате узелок. — Подумал, вам будет неудобно гулять по крышам в женском платье. Надеюсь, вам подойдет. Ева непонимающе глянула на невозмутимого ассасина, вытряхнула содержимое свертка все еще дрожащими руками и с недоумением уставилась на мужскую одежду — штаны, балахон и широкий пояс. Все черного цвета, как и облачение самого Сабира. — Ночь, — пояснил ассасин, — Нужно раствориться в ней, чтобы понять ее красоту. Ева закусила губу, бросая взгляд на палестинца. Тот ожидал ее ответа спокойно, словно... — Вы знали, что я соглашусь? — прячу улыбку, произнесла она. — Потому и вещи принесли верно. Какая самоуверенность! А если бы я отказалась? Сабир улыбнулся, будто знал и о сомнениях, и о желании терзавших женское сердце. Я предлагаю забыть о приличиях, — проронил он, — и всего лишь насладиться спящей акрой. В прохладу летней ночи она шагнула с опаской, вцепилась обеими руками в парапет, с замиранием сердца вглядываясь в ночную мглу, перевела напряженный взгляд на Сабира. Ассасин подцепил свисавшую с крыши веревку, — Дернул на себя, проверяя крепость, и первым спрыгнул из окна, удерживая тонкий канат одной рукой. «Не бойтесь», — шепнул он снизу, я помогу». Бояться было поздно. Ева решительно поправила черную челму и крепко ухватилась за натянутую веревку. Закрыла глаза и оттолкнулась от подоконника, зависая над землей. От пьянящего ощущения полета захватила дух. Девушка осторожно приоткрыла глаза и также несмело глянула вверх. «На крышу!» — подсказал ассасин, подставляя свободную ладонь ей под сапожок. Ева услугой воспользовалась, оттолкнулась, делая первые судорожные рывки, и вдруг поняла, что у нее получается с большей легкостью, чем она предполагала. Леди Штрау даже тихонько рассмеялась, тут же растеряв все силы и крепче вцепилась в канат с отчаянием глядя на покачивавшийся перед носом парапет крыши. «Сейчас!» — шепнул голос над самым ухом, и тотчас Ева ощутила мягкий толчок. Сабир отпустил веревку, прыгнув вперед. Она даже испугаться не успела. Ассасин легко уцепился за парапет, подтянулся, забираясь на крышу, и обернулся к оставшейся внизу девушке. «Держитесь-ка, крепче, попросил негромко. Ева не удержалась, взвизгнула тихонько, когда Сабир в два рывка втащил ее наверх. Оказавшись на широкой плоской крыше, девушка отпустила, наконец, веревку и выдохнула. «И совсем не сложно!» — с вызовом заявила леди Штрауб. Сабир рассмеялся и кивнул наверх. «Отсюда не ближе, правда?» Ева честно вгляделась в яркие звезды над головой. Знакомые созвездия и впрямь сияли, как росы перечайших драгоценностей, но их свет терялся на фоне огромной истинно-белой луны. У горизонта мириады звездных путей терялись бесконечности, даже в глазах затвоилось, и Ева не сразу поняла, что видит уже не звезды, но их отражение в спокойных водах крупнейшего порта Палестины. К свету небесных светил добавлялись огни пришвартованных кораблей и городских фонарей. И это царство света в ночи манило, притягивало, звало к себе. «Идем», — позвал Сабир, протягивая руку. «Чтобы почувствовать ночную жизнь, нужно сделать не один шаг». Ассасин стоял у самого края крыши, противоположного тому, откуда они выбрались. К соседнему дому вела толстая доска, перекинутая с одной кровли на другую. Ева осторожно глянула вниз. Под ногами простирался спящий город, темный и угрюмый, над которым возвышалась на севере мрачная громада цитадели, оплота короля Ричарда. Сделать не один шаг оказалось чуть страшнее, чем ожидала леди Штрауб. Сабир ее сомнения угадал раньше, чем она успела их высказать. Запрыгнув на доску, он протянул к ней обе руки. — Вы мне верите? — настойчиво спросил Асахин, как только Ева не смело приблизилась. «Верите — Верите? Девушка закусила губу, с замиранием сердца глядя, как мягко пружинит доска под весом Сабира. Подняла на него полные сомнений серые глаза. — Да ответила неуверенно, вкладывая свои ладони в его. Улыбка, вспыхнувшая на лице ассасина, будто осветила бесно под их ногами. Ева, впрочем, пожалеть о своем решении не успела. Сильные руки крепко стиснули тонкие запястья, уверенно потянув на себя. И девушке не оставалось ничего другого, кроме как впиться пальцами в грубую мозолистую ладонь и шагнуть следом. «Смотрите на доску, но не вниз», — предупредил сдержанный голос. Но Ева от испуга едва ли его услышала. Несколько шагов показались вечностью, и очнулась она только тогда, когда Сабир приобнял ее за талию, помогая шагнуть с доски на плоскую крышу. Она неуверенно улыбнулась, оглядываясь назад. Пьянящая высота осталась позади, как и крыша дома, где находились их комнаты а вместе с ними тяжелые оковы на ее ногах, приковавшие ее к невидимой тюрьме. Легкость, которую она теперь ощущала, скрыть было невозможно, уж по крайней мере не от Сабира, пристально наблюдавшего за ее лицом. Ассасин первым рассмеялся, беря ее ладонь в свою. — Повторим, — кивнул на следующую крышу он, — потребуется сделать всего один прыжок. Сможете? Ева стиснула ворот темного балахона у горла, переждала несколько мгновений, вдохнула поглубже и кивнула. С места они сорвались вместе и к краю подбежали, почти не сбавляя темпа. «Сейчас! — велел ассасин. — Вовремя, чтобы Ева успела задержать дыхание, увидев узкий перешеек между крышами, и послушно оттолкнуться ногами от парапета». Короткий полет, обжигающий ветер, всплеск ужаса и внезапно близкая твердь. Приземлилась она на корточке, не покатившись по ровному настилу лишь потому, что Сабир удержал ее, крепко прижав к себе. Сердце бешено билось в груди, и Ева не сразу успокоила разбушевавшееся дыхание, а потому не сразу скинула с плеч неожиданно горячие ладони. — Как ты мог, Сабир? — Возмущенно воскликнула леди Штрауб от испуга и неожиданности приступая установленную ими к границу вежливости. «Я не ожидала, что эти дома так далеко друг от друга. А если бы...» «Мы называем это прыжком веры», улыбнулся ассасин. «И не у каждого он получается так же хорошо, как у тебя, миледи». Ева вспыхнула от похвалы, но ответить не успела. Сабир прижал палец к губам, и кивнул в ночь. «Слышишь?» Ева честно прислушалась, забыв отстраниться от своего спутника. Мир вокруг них жил своей жизнью, дышал, вздыхал, радовался и грустил. Из открытых окон доносились приглушенные звуки, оживленные голоса, крики и ругань, тихие колыбельные, плач младенцев. С крыши открывался великолепный вид на более низкие дома — Некоторые окна были наглухо затворены ставнями, некоторые распахнуты настежь и прикрыты лишь тонкими занавесками. Кое-где горел тусклый свет одинокой свечи. Иногда я думаю, что там, в этих окнах, течет жизнь, от которой я когда-то сбежал. Негромко проронил Сабир. Размеренная и предсказуемая, в которой порой не замечаешь, как черное сливается с белым не можешь отделить одно от другого и плывешь в серой массе, не подозревая об этом. А когда понимаешь, что стоишь на месте, это еще хуже, потому что ты ничего не в силах изменить. До тех пор, пока не погасишь свет в своем окне и не оставишь все, что тебе принадлежит, позади. Но на это способен не каждый. Ева с удивлением глянула на спутника. Сабир по-прежнему удерживал ее плечо одной рукой, она все так же цеплялась за его свободную ладонь. Лицо убийцы находилось теперь совсем близко. Она видела прорезавшие его жесткие складки, плотно сжатые губы, пронзительный, режущий взгляд необычно блестевших глаз. Привычный капюшон чуть сдвинулся из-за прыжка, и она впервые увидела, что таинственный спутник был бритоголовым, даже на щеках его не оказалось обычной мужской растительности. Те оказались гладко выскоблены, но кожа от того мягче не выглядела. Черты лица казались высеченными из мрамора. "Не тебе одному было душно, Сабир", неожиданно для себя произнесла леди Штрауб. "Но не каждый может сбежать. Кто-то связан своим положением, кто-то чувством долга перед близкими, а кто-то считает ту жизнь, которую ведешь ты, неправильной, и нужно уважать выбор каждого из тех, то плывет в серой массе». А засин помолчал. «Ты сделала свой выбор, леди Ева?» Девушка нахмурилась, отстранилась, разжимая, наконец, судорожно сведенные пальцы. «Порой мне хотелось, как и тебе, сбежать от жизни. Не так, как это сделал ты», тотчас оговорилась леди Штрауб. «В юности я хотела уйти в монастырь, но Гуга воспротивился. Сказал, что я должна сиять». Ева чуть заметно поморщилась. «Выйти замуж до богатого человека. Быть счастливой». Сабир усмехнулся. «Сэр Гуга, должно быть, и сам не отказался бы от богатой жены и блеска в обществе». Проницательно заметил ассасин. «Деньги, преуспевающее имение, обеспеченная старость, дети». Ева кивнула. «Гуга любит детей», — подтвердила девушка. «Он говорил, что не отказался бы и от десятка наследников». «Однако не может вытерпеть даже одного ребенка в доме», — вернул Сабир. Жанна не его дочь», — пожала плечами Ева. «А Гуга — мужчина. Многим из вас чуждо самаритянское сострадание, отеческая любовь. Впрочем, многим женщинам тоже». «Значит, замуж за богатого человека, миледи», — уточнила Сасин. «Это твоя цель». «Я больна, Сабир», — напомнила Ева и по прекрасному лицу пробежала быстрая тень. Один только Господь ведает, как долго мне суждено жить. Я уже не имею никакой цели и полностью полагаюсь на его провидение. — Может, это и верный подход, леди Ева, — пожал плечами Сабир, — как говорил великий мудрец, — не завидуй тому, кто силен и богат, за рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью, короткую, равную вздоху, обращайся, как с данной тебе, на прокат. Ева тихо рассмеялась, поднимаясь на ноги. Ассасин удивлял ее с каждой минутой все больше. И какая жалость, что ум и образованность так и не нашли в нем достойного применения. Расчет на поэзию он, по крайней мере, сделал верный. Арабские стихи почти покорили леди Штрауб. Сабир вновь взял ее за руку, и она не стала протестовать. «Я обещал шербет», — напомнил ассасин, — «но до него нужно дойти». Леди Штрауб улыбнулась, следуя за своим провожатым. Следующую крышу брали штурмом чуть дольше, хотя два дома и примыкали друг к другу, но один из них оказался выше, и Ева с трудом забралась на его кровлю. Сабир подставил скрещенные ладони, чтобы она оттолкнулась и достала до края, и подсадил чуть выше, помогая девушке подтянуться на дрожащих руках. Пожалуй, я не готова к такой прогулке, откашлившись, покачала головой леди штрау. Хотя должна сказать, что это лучшая прогулка в моей жизни, Сабир. Ассасин улыбнулся, пожал плечами и подхватил все еще трудно дышавшую девушку на руки. Ева задохнулась от неожиданности и возмущения, но сдалась почти мгновенно. Ей показалось, что это ненадолго. В самом деле, не будет же он переносить ее с крыши на крышу. «Тут недалеко», — обещал он. «Сейчас мы окажемся в богатом квартале. Здесь множество красивых домов знатных горожан, и на их крышах полно великолепных беседок и деревянных навесов. Будет где полюбоваться ночными красотами Акры. Лично я предпочитаю вид на порт. Они находились уже на краю. Ева нетерпеливо дернулась в руках проводника, глядя на отделявшую их от следующей крыши бесну. — Я вполне могу идти своими ногами, Сабир, нахмурилась она. Просто из-за... из-за болезни мне приходится восстанавливать дыхание. И... Ассасин прыгнул. Сплеск ужаса продлился едва ли секунду, когда они приземлились. От удара от твердую кровлю хладка Сабира чуть ослабилась, но тут же он вцепился в драгоценную ношу еще крепче, так что ошеломленной Еве не удалось ни вырваться, ни даже шевельнуться. — Пусти! — едва слышно, севшим от испуга голосом потребовала она. — Я пойду сама, Сабир! Место, которое ассасин выбрал для свидания, оказалось и впрямь живописным. В доме, стоявшем на углу, кровля оказалась уставлена, помимо утварей и мешков сена, разложенными коврами и сохнущими простынями, а на самом краю располагалась увитая плющом беседка. Внутри нашлась гора мягких одеял и подушек, а также низкий столик, уставленный блюдцами с явствами и кубками для вина. «Самое близкое к порту место», — помогая Еве войти внутрь, проронил ассасин. «Отсюда видны огни кораблей и слышен плеск волн». И не только», — тихо фыркнула девушка, кивая на пятно света на соседней улице. Оттуда доносились громкие голоса, разухабистые песни и звон битой посуды. «Местное заведение для одиноких», — хмыкнул Сабир. Ева устроилась на мягких подушках, устремляя взгляд на запад, туда, где сияли дрожащие огни и отражался блеск тысяч звезд. Сторожевая башня, освещенная тут и там светом факелов, выделялась на фоне темного небосвода, еще более черной громадой, в ореоле мерцающей водянистой дымки. «Шербет!» — продемонстрировал ассасин, протягивая ей блюдце. Ева подавила улыбку, принимая лакомство, откусила сладкий кусочек. Когда-то ей приходилось пить шарбет, но напиток ей нравился меньше, чем ароматная помадка, которую принес Сабир. Ассасин открыл графин вина, наполнил два кубка, передавая один из них Еве. Ты все продумал, отметила леди Штрауб. Часто приходилось красть девушек из их собственных комнат. Сабир загадочно улыбнулся. Я стараюсь следовать совету, мудрецар. Не моля любви, безнадежно любя. Не броди под окном у любимой скорбя. Словно нищие дервиши, будь независим. Может, статься тогда и полюбят тебя. Ева рассмеялась, качая головой. Не отшучивайся, Сабир. Я должна знать, чего ожидать от тебя. Я и сам не знаю... С той же улыбкой, не отрывая внимательного взгляда от лица девушки, ответил Ассасин. «Я впервые встречаю такое единение красоты и жестокости». «Жестокости?» — поразилась леди Штраук. «Именно. Сабир оказался вдруг чуть ближе. Потому что лишь сердце, холодное, как снега на вершинах гор, может быть безучастным к болезненной страсти, сжигающей мое сердце». Ева выставила перед собой кубок с вином, как защиту от внезапной близости. — Тогда предлагаю выпить за то, чтобы ты повидал, наконец, эти самые снежные горы, — отшутилась на этот раз уже она. — Потому что только голова, горячая, как пески Палестины, может вообразить, будто у Евы фон Штрауб холодное сердце. Сабир рассмеялся, разглядывая вспыхнувшую девушку, пригубившую вино. Черный цвет оказался ей необычайно к лицу. Теперь же, когда Ева отбросила мужскую челму, белоснежный каскад волнистых волос выделялся на темном фоне, как нимб на иконах христианских святых. Он даже не разгадал собственного желания, не успел, потому что уже следующий миг понял, что прижимается к пьянящему устам франкской баронессы. Поцелуй не вышел ни долгим, ни страстным. Не ожидавшая такого напора леди штроп отпрянула, выронив кубок с вином из рук. Тут же ойкнула, опуская глаза на промокший наряд, и вскочила на ноги. — Сабир! — произнесла с сомнением. В следующее мгновение ассасин уже был рядом, и вновь эти полные душевных терзаний серые глаза, расплавленное серебро с отраженными в нем рядами звезд, и влажная от вина губы. Повторным надеждам сбыться, однако, не довелось. Снизу, со стороны заведения, раздался разухабистый и до боли знакомый рев. И Ева вздрогнула, поспешно выбираясь из беседки. «Мне показалось», — возбужденно заговорила она, не оборачиваясь. «Показалось?» — мысленно Сабир выругался. «Нет, Еве не показалось». Внизу, в развалку, двигаясь по соседней улице, медленно шел по направлению к дому Гуга фон Штрауб. Рыжий рыцарь был одет в распахнутую на груди рубашку и штаны, небрежно заправленные в сапоги. В одной руке госпитальер держал пузатую бутылку, которой и прикладывался время от времени. — Быть не может! — воскликнула Ева, провожая брата ошарашенным взглядом. Он же отправился почевать раньше нас с Саминой. — Видимо, сэр Гуга нашел способ покинуть комнаты так, что никто из вас этого не заметил, — усмехнулся Сабир. — И задолго до того, как вы обе отошли ко сну, дело-то было явно срочное. Леди Штрауб вспыхнула, закрывая лицо ладонями. Самое ужасное заключалось не в том, что брат накануне воскресной службы отправился пить в кабак и, судя по виду его одежды, нашел там весьма приятную компанию, и не в том, что в таком виде его лицезрел Сабир. В понимании ассасина девушка была странным образом уверена, как и в благоразумии, Сабир не станет ей напоминать об отвратительном свидетельстве. Самое жуткое состояло в том, что Гуга после подобных отдохновений имел дурную привычку заявляться к ней в покое «будите требовать полного внимания». Излияния рыцаря обычно не длились долго, потому что Ева взяла за правило не отвечать подвыпившему брату и откладывать пробирающую речь до утра. Но сегодня случай подвернулся особый. «Если Гуга придет домой раньше их и увидит, что в комнате сестры пусто...» «Сабир!» — в отчаянии повернулась к спутнику леди Штрауб. «Прошу тебя, мне нужно вернуться и как можно скорее. Гуга, он, он непременно зайдет ко мне!» И ассасин молча кивнул, залпом выпивая так и нетронутый кубок. Первые две крыши Ева прошла сама. С одной спрыгнула прямо в руки Сабира, на другой перебежала по короткому мостику, соединявшему две кровли, а затем начала постепенно выбиваться из сил а дышка не заставила себя долго ждать. Такой темп оказался ей не по плечу. Остаток пути девушка провела на руках Сабира, стараясь унять разбушевавшийся кашель, и, чтобы заглушить его, отворачивалась к ассасину, прижималась лицом к крепкой груди. На крыше гостевого двора они оказались раньше, чем шатающийся Гуга добрел до дома. Сабир осторожно поставил девушку на ноги, и критически осмотрел промокшее от вина наряд. «Запах», — емко пояснил ассасин. «Сэр Гуга почувствует». «Я сниму одежду в комнате», — быстро решила Ева, поглядывая на свисавшую с крыши веревку, и выброшу ее в окно. «А я подхвачу с той стороны», — кивнул Сабир. «Одна только деталь. Я возьму плату за свою скромную услугу». Ева непонимающе нахмурилась. Но непонимание быстро сменилось удивлением и уже знакомым сомнением. Ни то, ни другое не могло удержать палестинского ассасина. Удерживая хрупкие плечи крепкими ладонями, он склонился к невинным неумелым губам, мягко коснулся своими. Ева отвечала неуверенно, впитывая прежде неведомую ласку всем своим существом. Отвечала, с отчаянием прислушиваясь к себе. Из всех мужчин на свете именно убийца Сабир, великий грешник и безбожник, стал первым, кому удалось разбудить и ее сердце, и неожиданно откликнувшееся тело. Ассасин мягко отстранился и осторожно коснулся губами мокрых глаз леди Штрауб. Прочертил дорожку колбу, запечатлевая на нем целомудренный почти отеческий поцелуй замер вдыхая запах белоснежных волос а, -а, -а чтоб тебя черти взяли раздался оглушающий рев и Ева вздрогнула бросая взгляд через плечо из- за угла выходил злой гуга разбивший по пути свою драгоценную бутылку двери постояльцу хозяин тут же открыл и, видимо ожидал позднего возвращения коротко и приглушенно вскрикнув Девушка бросилась к свисавшей веревке, но Сабир успел первым. Взялся руками за тонкий канат, скользнул вниз, приглашающий кивнул головой. Теперь Ева не могла бы сорваться, ассасин находился внизу, страхуя ее спуск. Оказавшись в комнате, девушка быстро задернула занавески и принялась срывать с себя пропитанную вином одежду. Тяжелые шаги в спящем доме она услышала даже сквозь запертые двери. И успела снять лишь один сапог, перед тем, как Гуга бахнул в ее дверь громадным кулаком. «Сестренка! Спишь, что ли?» Прыгая на одной ноге, Ева сорвала, наконец, второй сапог с ноги, заворачивая одежду с обувью в рулон, метнулась к окну, охнула, осознав, в каком виде предстанет перед Сабиром, бросилась к кровати, на которой лежала ночная рубашка. «Тебе неплохо там, а?» «Ева, Оно ну немедленно!» Поспешно накинув ночное одеяние, девушка откинула занавески, швыряя сверток вниз, и тотчас задернула их вновь. Поймал ли Сабир вещи? Ее уже не интересовало. Дверь тряслась под превосходящим напором германского рыцаря. «Гуга!» распахнула Ева дверь перед самым носом брата. «В такое время ты в своем уме...» Заговорила быстро, не давая ему вставить ни слова. — Ты... ты в кабак ходил, что ли? Штрауб тяжко вздохнул и грузно рухнул на жалобно скрипнувший стул. — Ну! — неохотно признал враз тушевавшийся госпитальер. — Я не ради вина ходил, сестренка! — запинаясь от дурманного хмеля, выговорил Гуга. — Я это... того самого! — Избавь меня от объяснений! — Как можно холоднее произнесла Ева. — Ты же знаешь, меня твои походы к продажным женщинам не интересуют. — А это ты, между прочим, виновата! — вяло возразил рыжий гигант, протирая соловевшие глаза. — Привела сюда эту! Ходит тут, вертит сочным задом, трясет аппетитными! Гуга! — вспыхнула Ева, прижимая ладонь к губам. — Как тебе не стыдно? Она же в тягости! — И что? — — резонно вопросил германец. — Мне от того не легче. — А я что? Я ж не железный. — Это ты у нас, монашка, любезная сестрица. — Ох! И как только ты сэра и окручивать будешь! Что ты, что он, дети малые, не знаете, что ли куда. Пособить вам, что ли? Поспеши! Время ж дорого! Сама знаешь. На этой риторической ноте Штрауб все же поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты уже в дверях обернулся и неуверенно принюхался. — Никак. Вином смердит. — Увлеклась, что ли? — усмехнулся госпитальер. — Не сваливай на меня свои ароматы! — огрызнулась любезная сестрица, выталкивая брата из комнаты. — Ступай, Гуга, да отоспись. Я отдохнуть сама хочу. Штрауб все же потрепал его по волосам огромной пятерней, прежде чем ей удалось захлопнуть перед ним дверь, и пробормотал. «Хорошо хоть ты в нашей семье. Все делаешь правильно!» Оставшись одна, Ева бессильно пустилась на кровать и бросила виноватый взгляд на распятие, висевшее из головья. Гуга и не подозревал, насколько похоже они провели этот вечер. Видимо, никто в семье Штрауб правильно поступать не умел.